Глава п я т а Юрий Петрович Иваненко был вечным студентом. Не то чтобы его увлекал процесс получения знаний. Юре нравился статус, позволяющий не работать без опасения быть осужденным за тунеядство. Счастливый обладатель белого билета по причине легкого психического расстройства, не требующего госпитализации. Он избежал домогательства военкомата и спокойно переходил из вуза в вуз после одного-двух курсов обучения. Несмотря на психический диагноз, с головой у Юры все было в порядке, и вступительные экзамены он сдавал без особых затруднений. В тайной организации Ферзя у Юры был псевдоним «Студент». поручения ему давали самые деликатные, требующие импровизации и творческого подхода. Худой, невысокий, в очках, с обаятельной улыбкой, приятным голосом и врожденным актерским талантом, студент быстро располагал к себе собеседников, в ходил в доверие и без видимых усилий получал информацию, которую облеченные властью люди не могли вытянуть и з свидетелей в ходе многочасовых допросов. Задание установить личность и место жительства медсестры, подобравшей на объекте зеленую тетрадь, не предвещало особых сложностей. Мысль надеть белый халат и выдать себя за врача или фельдшера студент отверг сразу. Медицинский институт еще не пополнил его коллекцию вузов. и в разговоре с профессионалами быстро выяснится незнание элементарных вещей, известных любому первокурснику. Зайдя на ближайшую к дому подстанцию скорой помощи, студент просунул голову в окошко диспетчерской, лучезарно улыбнулся и спросил у девушки в белом халате, как ему найти неврологическую бригаду. Диспетчер в ответ тоже улыбнулась и спросила, Зачем такому молодому и на вид абсолютно здоровому человеку неврологическая бригада? Выяснилось, что бригада недавно приезжала к любимой бабушке, которую вот несчастье парализовало. Но доктор так хорошо бабушку полечил, что все прошло, и бабушка чувствует себя прекрасно. Переходящее нарушение мозгового кровообращения. Сознанием дела поставила диагноз диспетчер. Теперь надо давление контролировать, а то может повториться. Студент горячо поблагодарил за столь ценный совет, сказал, что обязательно будет контролировать. А доктора он ищет, чтобы блокнот вернуть, который доктор на адресе забыл. Студент продемонстрировал толстый блокнот в дорогом кожаном переплете. Но вот беда. Фамилию доктора он не знает и где его искать понятия не имеет. Диспетчер сказала, что найти доктора очень просто. Неврологических бригад всего три. Все базируются на центральной подстанции. Там же можно фамилию врача узнать, подать и в ы з о в а и адресу. — А давайте я сама блокнот на центральную передам. Зачем вам туда ездить? — любезно предложила диспетчер. Студент еще раз поблагодарил, но от предложения отказался. Сказал, что хочет лично блокнот вернуть и свое восхищение мастерством доктора высказать. По дороге на центральную подстанцию студент зашел домой, взял фотоаппарат «Зенит», плитку шоколада и купил в киоске «Союз Печати» 10 экземпляров вчерашнего выпуска молодежной газеты «На смену». Наскорый не стал задавать вопросы в диспетчерской и отделе кадров. Зачем? У кого самая полная достоверная информация о членах трудового коллектива? Ну, конечно, у секретаря главного врача». Спросив у пробегавшей мимо девушки в белом халате, где небожительствует руководство, и выяснив попутно, что главный врач, вот удача, уехала в горздрав на совещание, студент решительно распахнул дверь с табличкой «приемная». Незамужняя секретарша Лидочка оторвалась от пишущей машинки и оценивающе посмотрела на вошедшего. «Мелковат. Рост Лидочки равнялся 174 сантиметрам, а вошедший едва ли дотягивал до 170. Студент широко улыбнулся, продемонстрировав безукоризненные белые зубы и положил на стол плитку шоколада». л а м е н н ы й привет творцу печатного слова!» Он показал напишущую машинку. Отца брата по профессии. «Симпатичный. Все-таки 172 будет», — подумала Лидочка и улыбнулась. зубами у нее тоже проблем не было. «У себя?» Студент показал наобитую дермантином дверь с табличкой «Главный врач. Теплая В.И». «На совещании в Горздраве. Будет через час, не раньше». «Какая жалость!» — студент изобразил крайнюю степень огорчения. Лидочке ужасно захотелось его пожалеть. «А может, и семьдесят пять?» — подумала она и участливо спросила. «Подождете? Я вас чаем напою». «А вы что хотели-то?» Студент ударил себя по лбу. Ох, простите, забыл представиться. Специальный фотокорреспондент молодежной газеты на смену Герман Дробис. Он положил пачку газет на журнальный столик. Вот последний выпуск для коллектива. Выяснилось, что специальный фотокорреспондент никак не может ждать, поскольку должен через час сдать материал в набор, иначе главвред ему голову оторвет. Выполняя ответственное поручение редакции, он готовит материал о героях-медиках, оказывавших с риском для жизни помощь раненым на железнодорожной станции «Сортировочная». Материал почти готов, специальный фотокорреспондент сам был на месте аварии, Видел самоотверженную работу врачей, но не хватает имен и фамилий. «Страна должна знать своих героев!» Закончил студент пафосную речь и перешел к конкретике. Вчера среди множества машин скорой помощи он заметил бригаду с необычным названием «Неврологическая». «Высокий молодой доктор в очках» и «Молоденькая медсестра». Обо всех написать корреспондент не может. поэтому хотел бы сделать героями своего очерка этих людей. Тем более, что газета молодежная. Лидочка выбор корреспондента горячо поддержала, сказала, что доктор — это недавно назначенный на должность заведующего отделением Андрей Сергеев, а п о м о щ н и ц е й у него студентка Оксана Шурова. Лидочка поманила корреспондента пальчиком и прошептала на ухо. «У них роман, только никому. Об этом не пишите. Ну что вы!» Студент сделал вид, что обиделся. «Советская пресса не разглашает подробности частной жизни героев». Лидочка ужасно огорчилась, что расстроила милашку фотокорреспондента. Стараясь загладить невольную оплошность, спросила, не может ли еще чем-нибудь помочь. Оказалось, что очень даже может. Для репортажа нужны фотографии героев, причем сделанные в нерабочей обстановке, лучше всего дома. «У себя дома люди более раскованы и фотогеничны», — пояснил студент. «Только адресов он не знает. Вот если бы очаровательная собеседница...» Студент достал фотоаппарат, Сделал несколько снимков Лидочки за печатной машинкой и без машинки, обещал вставить в материал, а также напечатать и лично фотографии принести. Вот если бы очаровательная собеседница помогла узнать адреса скромных героев будущего очерка. «Вообще-то мы место жительства сотрудников не раскрываем», — Лидочка хитро улыбнулась. Но для вас сделаем исключение. Она ненадолго вышла, вернулась с листом бумаги, на котором от руки были написаны два адреса. Студент взял листок, посмотрел на часы и схватился за голову. Глав, вред, меня утопит в ванне! Огромное спасибо! Я побежал. Читайте на смену. — Только вы хорошо напишите, правдиво. — попросила Лидочка вдогонку. — А то вчера в вечерке, представляете, несколько человек получили травмы, а там на самом деле ужас. — Так это же местная пресса, — авторитетно заявил студент, закрывая дверь. — А мы — центральная. 5 октября 1979 год. Газета «Вечерний город». пьяный за рулем. Сегодня около 14 часов на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Ватутина неизвестный, управляя автомобилем Москвич 412 белого цвета, на большой скорости выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил переходящего улицу на зеленый цвет пешехода. Мужчина, Мастер-наладчик оборудования швейной фабрики номер два получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался, не приходя в сознание. Автомобиль «Москвич» с места происшествия скрылся. Для задержания преступника был объявлен план-перехват. Со слов свидетелей происшествия, сбивший пешехода автомобиль двигался неровно, выезжал на тротуар и на полосу встречного движения. По-видимому, водитель был пьян. Как рассказал нашему корреспонденту заместитель начальника ГОРГАИ подполковник Демин, в текущем году количество аварий по вине пьяных водителей выросло на треть к уровню прошлого года. Преступная халатность. Сегодня днем обрушился козырек подъезда дома номер 18 по улице х о х р я к о в а Выходящая из подъезда женщина, швея пятого разряда дома быта Кировского района, получила несовместимую жизнью травму и скончалась на месте. Жильцы дома неоднократно обращались с письменными заявлениями в дом управления в связи с аварийным состоянием козырька. Однако управдом Мамедов Э.И. проявил преступную халатность, не принял вовремя мер к ремонту опасного козырька, Что привело к трагедии? По факту обрушения Козырька возбуждено уголовное дело.